Она лежала на спине с закрытыми глазами. Когда он смотрел на нее сверху, ее нос казался и тоньше, и длиннее. Сиделка по-прежнему читала книгу. Возле нее на столике, в придвинутом креслу, стояла чашка кофе. В ту ночь Магре чуть было не почувствовал угрызения совести. Он видел неясные сны. Они ему не запомнились, но оставили неприятные впечатления. Не зажигая света, он спустился в гостиную, где в темноте горел только красноватый кружок сигареты ваше. «Это вышев?» «Ну, как ты тут?» «Ничего. Толстая мадемуазель сейчас вставала, чтобы приготовить мне кофе. Она была в одной рубашке. Если бы я не исполнял служебных обязанностей, я бы охотно сказал ей пару слов». «Ты ничего не видел на улице?» Только одного пьяницу, который прошел из полчаса назад. Следуя вашим инструкциям, я вышел, догнал его и спросил у него документы. Этого бродягу я знаю. Он шел спать на площадь Мабер. Прослушивание телефона ничего не дало. Правда, мадам Бурсико могла позвонить и до прихода сиделки. Продолжайте наблюдение. Вздохнул Мегре. Он знал, куда мадемуазель Клеман ставила пиво за дверь погреба, поколебавшись, сходил за бутылкой и отнес ее к себе в комнату. В районе Терн многие бестро еще были открыты, и люди из уголовной полиции расспрашивали хозяев о некой Франсуазе Бене. Можно ли было надеяться, что это даст какие-нибудь результаты? К счастью, существует гораздо больше парижан, чем, казалось бы,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 Догадалась ли она, что ее телефонные разговоры будут подслушивать? Возможно. Она, вероятно, думала обо всем терпеливо, не забывая ни одной мелочи, как человек, который уже целые годы не знает ничего, кроме одиночества и своей постели. Однако же Магре мог поручиться она что-то сделает, ей придется что-то сделать.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 «Следующей ночью, возможно, опять придется дежурить. Заскочи на набережную и скажи Таранцу, чтобы послал мне кого-нибудь. Если есть что новое, пусть придет и расскажет». Единственный раз в жизни, когда Мегре было 12 лет, мать попросила его зарезать цыпленка. Он до сих пор помнил, как это было. Птица била одним крылом,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 Болтается там почти каждую ночь. Вы, наверное, встречали ее в районе Терн. Она всегда одета по моде 25-летней давности в слишком коротких и слишком узких платьях, считая, что они ее молодят. Она часто заканчивает ночь в полицейском участке. Ну, и что она говорит? Когда малыш Лапуэнд ее обнаружил, она была совсем пьяная, и ему немного удалось из нее вытянуть. Я попросил полицию этого района привезти ее ко мне на набережную, когда проспится. Она знала Франсуазу Бене. Говорит, что знала. Это была хорошенькая девчонка, сказала она, кругленькая, как куропатка, и все время смеялась, показывая такие зубки, каких не найти во всем мире. Она жила с ДД. Но недолго, потому что ДД заставлял ее ходить на панель. А кто этот ДД? Говорят, один тип, который держит теперь бар в Нанте Больше она никого не называла Только по именам и по прозвищам Она все повторяла, красивая девчонка Хотелось бы мне знать, что с ней сталось Послушай, Люка, сейчас консьержка, наверное, пойдет на рынок Держись поближе к ней Иди следом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 Мадемуазель Клеман, которая как раз одевалась, отдернула занавеску глазка, чтобы посмотреть, кто пользуется аппаратом. Говорит Мэгрей из уголовной полиции. Кто у телефона? Грален, приятно слышать ваш голос, шеф. Ты не мог бы сходить в бар, который держит некий Д.Д. Ты его знаешь? Да, это в порту. Распросишь его относительно некой Франсуазы Бене которую он знал двадцать лет тому назад или еще раньше. «Вы думаете, он ее помнит?» «По-моему, он знал не одну в своей жизни». «Все-таки сходи, попытайся узнать, кому девица попала после него. Вытяни все, что сможешь. И позвони мне сюда, не на набережную». Он дал номер телефона мадемуазель Клеман. «Дождь льет, как из ведра». Вздохнул Гролен. «Ну, ничего, у меня есть зонт ДД, конечно, будет в постели. Он, небось, испугается, когда его разбудит полиция». Мадемуазель Клеман вышла из гостиной со свеженопудренным лицом и с еще влажными мелкими завитками волос вокруг ушей и на шее. «Хотите кофе?» «Да, для меня и для Люка, если это вас не затруднит».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 что сигнал существует. Вы уверены, что кто-то приходил к ней в отсутствие мужа? Убежден. Это единственное объяснение. Впрочем, возможно, что он звонил ей по телефону прежде, чем завернуть на эту улицу. Значит, им не нужно было никакого сигнала. Предположим, что в последний момент вернулась консьержка или пришел врач.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 «Еще не уверен. Надо посмотреть сверху». Они поднялись в комнату Мэгре, где прежде жил Паулюс. Люка сразу же направился к окну. «Когда я был здесь первый раз три дня назад, помню, что окно напротив было открыто». «Совершенно верно. Продолжай». «Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что на окне не было этого медного горшка». Посреди подоконника теперь в самом деле стоял медный горшок с каким-то зеленым растением. Магрев вспомнил, что еще вчера он видел этот горшок в углу комнаты на маленьком столике. «Оставайся здесь, наблюдай за улицей». Он перешел на другую сторону и заглянул к мадам Келлер, которая приняла его с подчеркнутой холодностью. Она собиралась на рынок. Почтальон уже заходил, в ящике виднелось письмо –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 «А зачем?» «Не знаю. Это не мое дело». Он сделал вид, что не замечает ее очевидного нежелания разговаривать и продолжал. «Несколько месяцев тому назад?» «По меньшей мере полгода». Он понял, что приближается к цели и почувствовал легкий трепет в груди. Боялся лишь, что стоявшая перед ним женщина снова замкнется». Поэтому заискивающе улыбнулся ей. «Полгода назад была осень. Окно, конечно, было открыто. Не помню. Вы наверняка уже убрали у нее, спустились к себе и готовились, как сегодня, пойти на рынок». Она следила за ним с вниманием. чувствовала, что по мере того, как он говорит, подробности всплывают у нее в памяти. Ее поразило то, что он угадывает все так точно. «Я поднялась еще раз. Да, вы поднялись еще раз, хотя больше не должны были подниматься. Я забыла спросить у нее, что она хочет на завтрак и нужно ли зайти в аптеку. Она попросила меня поставить медный горышок на окно и не сказала, почему»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 «Благодарю вас, мадам Келлер». Он чуть было не спросил, не дала ли больная какого-нибудь поручения, но предпочел подождать, пока это проверит Люка. «Вы опять собираетесь трепать ей нервы?» Не отвечаем, Мегре поднялся по лестнице и постучался к больной. Его не пригласили войти. Он нажал ручку, толкнул дверь и встретил...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 Все тоже молчание. И я подумал, что, может быть, сегодня вы захотите мне что-нибудь сказать. Она не шевелилась. Мегре походил по комнате, как бы невзначай остановился около зеленого растения и стал поглаживать его листья. Потом, подобно тем людям, у которых, когда они приходят в гости, возникает мания все поправлять, Магре взял в руки медный горшок, и отнес его на столик. «Ведь это его место, не правда ли?» Консьержка, наверное, ошиблась. Он нарочно не смотрел на нее, постоял немного, обернулся. Увидел, что она побледнела еще больше, и глаза ее забегали в панике. «Вам неприятно, что я снял горшок с окна?» Поколебавшись несколько секунд, мегрэ взялся рукой за спинку, обитого бархатом стула, уселся на него верхом, лицом к постели и приготовился зажечь трубку. «Вы ждали его сегодня утром?» Никогда, вероятно, он не чувствовал на себе взгляда полного такой ненависти, ненависти не пылкой, а приглушенной, смешанной с презрением и, может быть,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 она протянула костлявую руку к стакану с водой стоявшему на ночном столике и с усилием заметным по напряжению ее шеи выпила глоток сейчас вот в эту минуту нанская полиция занимается тем что допрашивает человека которого вы хорошо знали некоего дд дд сообщит нам еще некоторые имена а эти люди в свою очередь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 допустим что он стрелял из за вас чтобы ваш муж вернувшись из бордо не замолчить ради бога разве вы не понимаете что все это отвратительно она потеряла хладнокровие не в силах больше лежать неподвижно в постели она встала в рубашке так что открылись ее ноги ее худые икры она стояла на коврике и гневно смотрела на него. «Арестуйте меня, раз вы столько уже узнали! Это я стреляла! Это я ранила вашего инспектора! Посадите меня в тюрьму, и пусть все это кончится!» Она хотела подойти к шкафу, наверное, для того, чтобы взять там платье и одеться, но забыла о своей немощности и неловко упала у ног Магре, оказавшись на полу на четвереньках и напрасно стараясь подняться. В его памяти еще ярче встала сцена с цыплёнком. Ему пришлось поднять ее, в то время как она отбивалась и, намеренно или нет, наносила ему удары, хватала за галстук. «Спокойно, Франсуаза, вы только повредите себе». Вы прекрасно знаете, что я вас не арестую, что вы и не стреляли, что вам трудно было бы это сделать. Говорю вам, я. Это продолжалось не меньше минуты, и Мегра думал о том, видит ли их в окне мадемуазель Изабелла или мсье Криделька. Наконец ему удалось поднять ее и положить на кровать. Он держал за руки мадам Бурсико до тех пор, пока не почувствовал, что мышцы ее расслабились. «Вы будете благоразумны?» Она отрицательно покачала головой, но когда он отпустил ее руки, больше не шевелилась, только покрыла простыней свое тело, наполовину обнажившееся во время борьбы. Мегре выпрямился, поправляя волосы. «Вдруг...»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 «По какому праву вы здесь, у меня, в комнате?» Она еще раз переменила тактику. Теперь это была уже не женщина лет пятидесяти. Это была девчонка, которая знает, что набедокурила, бедокурила, но не хочет в этом сознаться и яростно отпирается. «Ну и что ж, что вы с полицией?» «Вы все равно не имеете права входить к людям без мандата. Есть у вас мандат. Покажите его».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 сполошу соседей, расскажу им, что вам доставляет удовольствие мучить больную женщину. «Я еще вернусь», – добродушно сказал Магре, направляясь к двери. «Не стоит, вы ничего из меня не вытянете, уходите, я ненавижу вас, я...» Магре вышел на площадку, закрыв за собой дверь. Он невольно улыбался, слыша, как она разговаривает сама с собой.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 Вчера ему не позвонили, как обычно. Он встревожен, но я не смог помешать Франсуазе поставить ее медный горшок на подоконник. К счастью, прохожих было мало. Если бы кто-нибудь посмотрел на окно мадам Бурсико, они бы это заметили. Мы и Люка вернулись к мадемуазель Клеман как раз в тот момент, когда она уходила на рынок с сумкой в руке. Люка сел у окна гостиной. Мегре позвонил на набережную Орфевр. Ответил Ваклен. «Вот уже больше получаса, как я допрашиваю старуху», – сказал он. «Мне пришлось обещать ей денег на выпивку. Она называет мне кучу имен, путается. Проверяем все, что можем». «На улицу Мсье де Прен сходили?» «Колен только что оттуда».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 звонили из Нанта. Это вышев! Я сейчас вернулся из бара ДД. Он с трудом вспомнил Франсуазу Бене. Называет ее Люлю. -лю». Он не знает, что с ней теперь. Потерял ее из виду. Один только раз, два-три года спустя, видел ее с молодым человеком небольшого роста, жгучим брюнетом. Тоже из этой среды? Как раз нет.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 Это все? По-моему, он все выложил. Не скрыл даже, что хотел заставить ее работать. Вы знаете как. Она пыталась, но у нее ничего не получилось. ДД считает, что она попала на клиента, который внушил ей отвращение к этой профессии. Ну спасибо. Мэгре поднялся к себе в комнату и увидел, что медный горшок все еще стоит на подоконнике. Франсуаза Бурсико, лежа в постели, говорит по телефону. Она посмотрела в его сторону, увидела Мегре, но не повесила трубку. Видно было, что говорит она спокойно, с серьезным видом, продумывая каждое слово. Время от времени утвердительно кивала. Положив трубку, она легла и закрыла глаза. Мегре знал, что ему сейчас позвонят, и пошел к телефону. Сразу же раздался звонок. Алло, это вы МСЕ, комиссар? Да, с кем она говорила? С адвокатом. Мэтр Лиша, который живет на бульваре Батиньоль. Она его раньше знала? Нет. Сказала, что ей нужна консультация по очень важному делу, что она лежит в постели и не может встать. Просила его срочно приехать на улицу Ламон. Он заставил ее несколько раз повторять фамилию. Похоже, что ему не очень-то хочется ехать через весь Париж, не зная зачем. Он пытался выведать у нее хоть что-нибудь. Но она ничего не сказала. В конце концов, обещал приехать часов в двенадцать. Мадемуазель Клеман вернулась с сумкой в руке, торопливая, запыхавшаяся. Она проскочила на кухню, не взглянув на комиссара. «Чего это она?» – спросил он Люка. Не знаю, на ней просто лица нет. Мегре прошел в кухню. Мадемуазель Клеман стояла к нему спиной и тяжело дыша, выкладывала овощи в шкаф для провизии. Послушайте, мадемуазель Клеман, что? Вы больше не хотите меня видеть? Она повернулась к нему всем телом, щеки ее горели, глаза блестели. Что вы пытаетесь от меня скрыть?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 Вы не сказали ему, что я два раза ходил к мадам Бурсико? Нет. И о ней вы с ним не говорили? Я даже не знала ее фамилии, пока вы мне сейчас не сказали. Чей фамилии? Больной женщины на втором этаже. Ведь вы о ней говорите? А он кто? Убийца? Возможно. Толстая девица с минуту смотрела на него, вытаращив глаза, а потом разразилась нервным смехом и никак не могла остановиться.